Глава 32. Вероника. В компании Тео я вернулась в зал, где, оказалось, уже начались танцы. Я бы с удовольствием предпочла быть просто зрителем происходящего, но Тео хотелось потанцевать, и он потянул меня почти в самый центр зала. Смущенно положив руку ему на плечо, я приготовилась к тому, что в ближайшее время или начну наступать кавалеру на ноги, или столкнусь с кем-нибудь из других танцующих. Или поскользнусь каблуками новых туфель на гладком полу. Но ничего подобного не случилось. То ли Тео оказался таким хорошим партнером по танцам, то ли это в самом деле было не так уж страшно, но скоро я уже не беспокоилась о том, что оттопчу ему ноги или случайно толкну кого-то из окружающих нас людей. На какое-то мгновение у меня даже возникло ощущение, как будто в зале нет больше никого, кроме нас. Но стоило закончиться танцу, как раздался голос Александра Владимировича, призывающий всех выслушать его речь. Остановился он при этом совсем рядом с нами. Таким образом, я оказалась практически в центре внимания, поскольку головы всех присутствующих тоже повернулись к старшему Вороничу. Поначалу он поприветствовал гостей и выразил надежду на то, что сегодня вечером они как следует повеселятся. Затем Александр Владимирович представил всем присутствующим Тео Сообщив о том, что уже довольно давно приглашал британского родственника в гости, и вот сейчас тот наконец-то откликнулся на приглашение и приехал. После этого взгляд дедушки Регины обратился ко мне. Я едва не попятилась назад, но когда цидкие холодные пальцы старого мага обхватили мое запястье, прятаться было уже поздно. Вероника, еще одна наша родственница, с которой вы пока не знакомы, провозгласил он. Мне очень приятно представить её вам. Добро пожаловать в семью, Вероника. Пока я пыталась придумать ответ на его слова, Воронич продолжил говорить. Сегодня особенный вечер. Но мне бы хотелось сообщить вам, дорогие друзья, ещё кое-что. Что называется, убить сразу двух зайцев. Добавил Александр Владимирович, бросив на меня такой взгляд, что стало не по себе. Поэтому я объявляю вам об ещё одном поводе для праздника. О помолвке Тео и Вероники. В толпе гостей раздались аплодисменты. В руке у старшего Воронича оказался бокал шампанского. Неведомо откуда появилась девушка с подносом, где стояла открытая шкатулка, на дне которой лежали два небольших кольца. Я растерянно перевела взгляд с улыбающегося Александра Владимировича на людей в зале, затем на Тео. На его лице не отражалось никаких эмоций, кроме внимательной учтивости, с которой он смотрел на пожилого мага. Это что, шутка такая? Вы можете обменяться кольцами, заявил Воронич с торжеством в голосе. Но я не могу, я не пробормотала я, но тут же в ужасе замолчала, когда заметила среди присутствующих знакомые лица. В отдалении стоял Мартин Шталь, одетый также нарядно и представительно, как и остальные гости. Рядом с ним была Инна, которая, поймав мой взгляд, помахала мне рукой. Я почти не почувствовала, как Тео надел кольцо на мой палец, и лишь когда одна из девушек почти насильно втолкнула второе кольцо мне в руку, поняла, что и от меня требуют того же. Все еще продолжало казаться, что это какой-то розыгрыш, и вскоре будет объявлено, что я могу быть свободна. Но люди продолжали переглядываться и аплодировать. Александр Владимирович не сводил с меня серьезного пристального взгляда, в котором сквозила заметная угроза. И другого выбора у меня не оставалось. Взяв Тео за руку, я не глядя натянула кольцо ему на палец и не успела отдёрнуть ладонь, когда Воронич соединил наши руки. Гости отреагировали на это звоном бокалов и еще более громкими аплодисментами. Я заметила, как по лицу Мартина, который незаметно успел подойти ближе, пробежала волна недовольства. Похоже, такого поворота событий он тоже не ожидал. Я собиралась скрыться в толпе и попытаться незаметно покинуть зал. Но меня остановила Регина, которая подошла к нам и с улыбкой обняла меня за плечи. "Поздравляю тебя", воскликнула она, не сводя с меня восторженного взгляда. "Я так за тебя рада. Дедушка даже не предупредил, что сегодня будет помолвка. Хотел сделать сюрприз. А ты почему мне не рассказала?" "Да как-то Выдохнула я, не решаясь сообщить ей, что для меня случившееся оказалось еще большим сюрпризом. Ага, это он тебя попросил не говорить, придумала вариант ответа Регина и повела меня куда-то в сторону, в еще один боковой коридор, где я до этого не была. Я подумала, что в этом доме можно заблудиться. Может быть, именно это мне и следовало сделать? Пойти бродить по дому потеряться в лабиринте его коридоров и не являться на званый вечер. Это так неожиданно. Ты ведь знаешь, что означает официальная помолвка, горячо зашептала Регина, наклоняясь к моему уху и обдавая меня ароматом духов, в котором чувствовались вишне и миндаль. Или не знаешь? Я покачала головой, но интуиция говорила, что ничего хорошего мне это не обещает. Известно, что договориться о чьей-то свадьбе Родственники могут даже тогда, когда будущие муж и жена еще не пошли в школу, сообщила Регина, и это прозвучало так буднично, словно ничего странного в подобном раскладе не было и быть не могло. Но официальная помолвка само собой устраивается куда позже. Она может быть как с кучей гостей, так и скромная, лишь в кругу семьи. После такой помолвки Мак и ведьма должны общаться чаще, узнавать друг друга даже если до этого практически не встречались, могут даже поселиться вместе. Считается, что именно после помолвки между ними могут начаться близкие отношения. Ну, ты ведь понимаешь, о чем я. Но это ведь не обязательно. Испуганно поинтересовалась я, и Регина рассмеялась. Некоторые предпочитают подождать до свадьбы, ответила она, небрежно пожав плечами. Но это как-то старомодно, на мой взгляд. Кстати, Наша с Артуром помолвка была полтора года назад. Ты и Артур любите друг друга. Это сложно не заметить, произнесла я в ответ. Но ведь не всегда же так, не у всех. Разумеется, согласилась со мной Регина. Но тебе-то на что жаловаться? Если бы не Артур, я бы тебе даже позавидовала. В ответ на ее слова я только вздохнула. К тому же в магическом сообществе у нас принято прислушиваться к мнению старших. У нас пока все решает дедушка. Он глава семьи. Старшие заботятся о том, чтобы род продолжался, чтобы будущие дети унаследовали способности обоих родителей. Наиболее влиятельные древние семьи объединяются. Но союзы между родными бывают довольно редко. Но, Новый у некровные родственники, так что тебе не о чем волноваться. Зато представь, как будет здорово, если он предложит тебе уехать с ним в Лондон. Говорят, там самое лучшее образование для ведьм и магов, ничто нашему университету. К тому же, тебе там сейчас лучше не показываться. Ой, извини, добавила она и умолкла. Регина впервые за весь вечер заговорила о том, что произошло вчера в университете. Должно быть, ремонт там сейчас был в самом разгаре. Я представила себе любопытные взгляды, разговоры за спиной, различные домыслы. Пожалуй, Ригина была совершенно права, и лучший способ этого избежать не появляться в университете. Должно пройти какое-то время, чтобы все об этом забыли. Я опустила глаза, чтобы взглянуть на узкий ободок кольца на моем пальце. Теперь на моих руках было два колечка, амулет и вот это. Идея уехать из города вдруг показалась невероятно соблазнительной оказаться подальше от Мартина Шталя с его охоты на мой ключик, от Карла Розенберга чью причастность к убийству декана у меня даже не было возможности доказать. От бесприютной тоски по Дарию, оказавшемуся за стенами инквизиторской темницы, при мысли о княжиче у меня задрожали пальцы, а к глазам снова подступила горячая влага. Нет, не плакать. Только не сейчас. Тебе просто надо привыкнуть к этой мысли, неожиданно серьезно проговорила Регина, и прозвучавшие в ее голосе интонации напомнили мне Александра Владимировича и угрожающую нотку в его взгляде. К тому же, ты теперь часть нашей семьи, и у тебя есть жених. Не сомневаюсь, со временем тебе это очень понравится. У меня такой уверенности не было, но я кивнула, обещая, что непременно подумаю обо всем. А что мне еще оставалось? Ведь вместо того, чтобы бросить кольцо в лицо Вороничу, развернуться и выйти из зала, я покорно сделала все, чего от меня хотели. Стоп. Так ты тоже не знала, выпалила вдруг Регина, и в ее темных глазах отразилось изумление. Тебя не предупредили, что сегодня помолвка? Вот так, дедушка. Сначала приезд Тео, потом ты, оказываешься моей троюродной сестрой, а теперь это. Не могу поверить. Я тоже, призналась я. Может, это все не всерьез? не в-заправду? А как Понарошку, что ли? переспросила она, останавливаясь и прислоняясь к стене. Нет уж. Если кольца надели, то все серьезно. Значит, дедушка так решил. Почему он должен решать за меня? огрызнулась я. Я его до сегодняшнего дня знать не знала. Я не просила его выбирать мое будущее. Хорошо, что дедушка этого не слышит, понизив голос, произнесла Регина. Но знаешь, Я впервые вижу, чтобы чью-то помолвку устраивали вот так, без предварительной договоренности. Ты точно знаешь, что вас не обручили в детстве? Конечно, воскликнула я, но задумалась над ее словами, а была ли я уверена в этом? Сейчас, когда открылось, что меня взяли вовсе не из детского дома, моя мать была ведьмой, а отец инквизитором, следовало бы быть готовой к любым неожиданностям. Вот видишь, Могло получиться и такое, заметила Регина. Тебе надо поговорить с дедушкой и с ТЭУ тоже. Кстати, пора поторопиться и вернуться на ужин. Он будет в столовой. Там уже столы накрыли. Не хочу, отозвалась я. Но она решительно покачала головой и развернулась в обратном направлении. Нельзя. Дедушка может разозлиться. К тому же, ужин едва ли начнут без тебя. Ты ведь невеста. Без места Буркнула я, но последовала за ней